Глава 59. Заставив себя принять контрастный душ и одеться, я с большей тщательностью, чем обычно, уложила волосы и даже чуть подкрасилась заказанной эльфийской косметикой, мимолетом подумав, что иногда женщина наносит макияж как маску, чтобы чувствовать себя более защищенной и уверенной. Одежду я также подобрала строгую и элегантную. К счастью, Благодаря Гару, теперь было из чего выбрать. И все равно у меня был трусливый порыв никуда не выходить из номера. Однако в какой-то момент стало не хватать воздуха. Стены будто давили на меня. Нет уж. Паника нам ни к чему. Надо спуститься вниз, выпить заговоренный чай, отбросить мысли о суде, все равно с этим я сейчас ничего не могу сделать. И сосредоточиться на наших с Гаром отношениях. Ведь что-то поменялось после этой ночи. Для меня да. А для него? Ладно, с его чувствами разберемся позже. Сначала наведу порядок в своей голове. Я ещё разглянула на себя в зеркало перед тем, как переместиться в холл. Оттуда на меня смотрела бледная, но решительная девушка. Неплохо для начала. Холл был непривычно пуст. Исчезли прислужники, исчезли авторитеты, причем я была уверена, что из гостиницы они тоже выселились. Только Каркасарель сидел у камина и смотрел на огонь. Ну и, конечно, присутствовала шелфа с гномом, да Тейлан с Маркусом. Демоница с интересом косилась на Карка. Гном ревниво поглядывал на нее. Тайлан выглядел опустошенным и подавленным. От былого высокомерия не осталось и следа. Зато вампир, как ни странно, казался даже довольным. Я вдруг подумала, что ему нравится работать в баре, хотя вряд ли он признается в этом себе. Карк поднялся мне навстречу и даже растянул свои тонкие губы в улыбке, которая шла ему как банальное платье аллигатору. Впрочем, его присутствие все равно немного меня успокаивало. Привет, сказал он. Привет. Я замолчала, не чувствуя в себе сил вести светскую беседу. Каркасарель проникновенно глянул на меня своими чёрными глазами и вдруг заявил: Всё будет хорошо. Можешь мне поверить. Он сказал это как-то по-особенному, не так, как говорят, когда пытаются успокоить. Мне вдруг снова пришло в голову, что у них с Гаром вполне возможно есть какой-то план на случай проигрыша в суде. Даже наверняка есть. Гар всегда просчитывает все возможные варианты развития событий. Думаю, Карка он прислал неспроста. Не удивлюсь, если темному эльфу дано задание в случае чего быстро увести меня отсюда и спрятать так, чтобы ни Крампус, ни четверка борцов за власть не смогли меня обнаружить. Может быть, удастся что-нибудь вытянуть из Каркасареля? но для начала избавимся от лишних свидетелей. И чай надо выпить. Иначе я тут свихнусь от нервозности. Я отправила отдыхать уставших шелфу гнома и Маркуса. Тайлана тоже отослала. Он даже не обрадовался, просто кинул на меня пустой взгляд и удалился. Место за барной стойкой заняли две саламандры, но их я почему-то не опасалась. все таки именно Гар их нанял. Остальные же явно побаивались красноглазых малышек. Глянув табличку постояльцев, я убедилась, что большая часть съехала. Хотя отель наверняка обложили со всех сторон и наблюдают, ожидая результата суда. А Крампус остался. Это беспокоило. "Будешь заговоренный чай?" предложила я Карку. "Нет", внезапно отказался он. Может, не совсем понимает, о каком чае речь? Уверен? От этого чая повышается настроение и голова начинает работать лучше. Неужели не хочешь попробовать? Между прочим, заговор этот я вычитала в знаю. Можешь не объяснять. Весь магический мир только и обсуждает твой знаменитый чай. И ты всё равно отказываешься? Принципиально не употребляю стимулирующих средств. Беспечно пожал плечами он. Зачем? Настроение у меня и так всегда отличное, и нервы крепкие. На ясность разума тоже никогда не жаловался. Ну, как хочешь, Удивленно пожала плечами я и отправилась к бару, чтобы заказать зеленый чай у Саламандр. Я была готова, что они откажутся его наводить и отправят меня на кухню, но услужливым малюткам такое, как видно, и в голову не пришло получив заверение, что через несколько минут всё будет, я вернулась к карку и присела на соседнее кресло, тоже уставившись в камин. Начинать серьёзные разговоры пока не хотелось. Сначала выпечаю, избавлюсь от лишних тревог и беспокойств, а уж потом приступлю к допросу с пристрастием. Пока же есть пара минут проанализировать собственные чувства. Хотелось бы сказать, что эта ночь ничего для меня особенно не значила. Но это было бы враньём. А врать самой себе я больше не хотела. Итак, занималась этим всё последнее время. Правда же была в том, что Гар стал для меня не просто деловым партнёром. Как давно? Не знаю. Сейчас мне казалось, что давно, едва ли не с самого начала. Я затруднялась сказать, в какой момент моё отношение к нему неуловимо изменилось. Если уж совсем отбросить притворство, то вся эта игра в пару доставляла мне удовольствие именно из-за того, что я могла хотя бы ненадолго поверить в то, что у меня появился такой мужчина, такой красивый, сильный, уверенный, чуткий и невероятно горячий. Мужчина, на которого всегда можно положиться. Эта ночь окончательно расставила всё по местам и уничтожила ту хрупкую преграду, которой я из последних сил отгораживалась от правды стремясь уберечь своё сердце от боли от неминуемого, как мне казалось, расставания. Вопрос в том, что на этот счёт думает сам Гар. Чувствует ли он то же самое? И что будет с нами, если ему удастся вернуть меня в мой мир? Хотя ведь ему в любом случае нужен переводчик. Возможно, мы всё равно будем видеться и сотрудничать и спать вместе. Неужели я на это готова? Не знаю, но от мысли, что он может исчезнуть из моей жизни, почему-то становится очень больно. Нет, это невыносимо. Да где же проклятый чай? Словно услышав мой мысленный вопль, в холле появилась одна из соломандер с подносом, на котором стоял небольшой чайничек и чашка с блюдцем. А еще вазочка с белоснежными печеницами — которые, как выяснилось, специально для меня готовила грузга. Разумеется, они были невероятно вкусными. Даже Карк стащил у меня несколько штук, с явным блаженством закидывая их в рот. После первых же глотков чая я почувствовала облегчение. Тоска наконец-то отступила. А что будет, если Гар не выиграет суд? в лоб спросила я, решив не ходить вокруг да около. Каркасарель долго молчал Тебе в любом случае нечего бояться, наконец вымолвил он, когда я уже перестала надеяться на ответ. То есть какой-то план все же имеется? Конечно. Он снова замолчал, выглядя при этом так, будто исчерпал запас речей на ближайший год. Меня это не устраивало. Как же разговаривать неприступного парня?» Я вдруг вспомнила, что Гар намекал, будто я понравилась черноволосому эльфу. Что ж, попробуем зайти с другой стороны. Я выдала самую очаровательную из всех своих улыбок и сказала: "Гар заверил, что я полностью могу тебе доверять. Правда, забыл уточнить почему". Карк хмыкнул и глянул на меня с интересом. Конечно, вы очень крутые парни и не утруждаете себя объяснениями. Наверное, вам кажется смешной напуганная человеческая девчонка. Я говорила легко и без лишнего драматизма. Как-то чувствуя, что театральную игру интонациями он не оценит, даже усмехнулась в конце, в точности копируя его собственную усмешку, и замолчала, расслабленно откинувшись в кресле и будто потеряв интерес к разговору. Сейчас самое главное не нарушить паузу первой. Это сработало. Мы давно дружим, сказал Каркасарель. По человеческим меркам невероятно давно. Я знал Гары еще до перерождения, и он знает меня лучше, чем кого бы то ни было. Поэтому, если он считает, что ты можешь мне доверять, значит, так и есть. Ага. Знать бы еще... Как ко мне относится сам Гар? хмыкнула я и получила в ответ долгий пристальный взгляд. Затем Карк усмехнулся и покачал головой, будто не веря себе. А ты не знаешь? Нет? Неужели с таким парнем, как Гар, можно быть в чем то уверенной? Приподняла бровь я и тут же добавила: Если, конечно, не знал его еще до перерождения. Кстати, что значит перерождение? Звучит жутковато. Меня здорово интересовал этот вопрос. Однако я продолжала поддерживать беспечный тон, будто мы и болтаем о разных маловажных пустяках. Почему-то именно этот тон побуждал черноволосого эльфа отвечать на вопросы. Будто он толком не представлял, что является секретом А что нет? И ориентировался только на интонацию. Если напряжённая и заинтересованное, значит, лучше ничего не рассказывать, а то гар по головке не погладит потом. А если беспечное, значит, можно болтать без опаски. Чтобы совсем уж его расслабить, я кокетливо улыбнулась и заправила прядь волос за ухо. Забавно что с обычным мужчиной подобная незамысловатая манипуляция могла и не сработать, а Карка зацепила сразу. Жутковато и есть, улыбнулся в ответ он. Только безумный и совершенно отмороженный тип, которым Гара был раньше, мог решиться на подобный идиотизм. Безумный? хмыкнула я, пытаясь представить себе безумного Гара. Угу. Вообще без тормозов. Маньяк одним словом. Вернул мне ухмылку карк. Но «Ну а кем надо быть, чтобы добровольно вступить в дикую охоту? Дикая охота. Помнится, Брабер говорил про это. Что-то по поводу того, что надо было летать и собирать души. Неужели Гар и в самом деле этим занимался? А причём тут перерождение? Ленивая интонация получилась просто шикарно. Может, зевнуть? Нет, перебор. Чтобы возглавить свору адских псов, надо быть призраком. Чуть не наклонившись ко мне, поведал Карк жутковатым голосом, будто страшшинку рассказывал. Ага, теперь ты сам захотел меня впечатлить. А то сидел тут весь такой роковой и неприступный. Для этого Гару пришлось отказаться от старого тела, а потом за верную службу ему вновь позволили обрести плоть. Правда, с тех пор он сильно изменился. Ещё бы, подумала я, а слуг переспросила. Надо ведь стимулировать рассказчика продолжать. Изменился? Физически или и так и так? Новая плоть являлась отчасти отпечатком изменившейся души. Он уже не был тёмным эльфом, но не был и никем другим. Что-то в нём осталось от тёмного эльфа, что-то от погонщика адских псов, а что-то от Он многозначительно глянул на меня. Человека? Карк кивнул и добавил. Слишком долго он собирал человеческие души слишком долго оценивал их поступки и взвешивал грехи. Ничто не проходит бесследно. Выдав сию загадочную фразу, Каркасарель сделал многозначительную паузу, искуса, оценивая, удалось ли произвести на меня впечатление. Внезапно в холле будто бы повеяло холодом. Я вскочила и обернулась, прежде чем осознала, что происходит. Возле стойки возник крампус.